Кроме того, Стёпе очень нравился английский язык. Его идиомы указывали на высокий и веселый ум, хотя этот ум очень трудно было встретить в англичанах, проявляющимся иначе, кроме как в самой идиоматике языка в тот момент, когда англичане ею пользовались. Кончилась англофилия просто и быстро. Однажды Стёпа решил выяснить, чем живет народ его мечты. Взял номер самой популярной британской газеты «The Sun»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 а ее место заняла бутыль вроде коньячной с крупной цифрой 43 на этикетке. Степа так дернулся, что девушка чуть не повалилась на пол, подвергнув его здоровье серьезному риску. Это была реклама испанского алкогольного напитка «Ликвар 43», который уже попадался ему в здешних барах и ресторанах, портя настроение на весь вечер. Картуш с проклятыми цифрами наехал на камеру, потом на комнату, потом на Стёпу, потом на всю Вселенную. «Ликвар 43!» — услышал Стёпа голос из динамика. «Нобody knows the night better». Никто не знает ночь лучше. Испортить такую секунду. Стёпа почувствовал, как его глаза набухают слезами, совсем как в те далёкие дни, когда исписаны разноцветными семёрками лист бумаги, подложенный под матрас, оказывался не в состоянии защитить от самого страшного, что только могло случиться, ночной лужи во всю простыню. Чем ближе становился сорок третий день рождения, тем наглее вело себя число сорок три. В окружающем сумраке, замаскированном под ясный солнечный день, вызревало что-то страшное, холодное, направленное против него своим ядовитым острием,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 выясняя, кто круче, гаммы оплодотворяли большую часть самок в стаде. У Стёпы ёкнуло в груди. Он почувствовал, что в аквариум на его плечах заплыла золотая рыбка, и быть может, не одна. Первые четыре буквы греческого алфавита были альфа, бета, гамма и дельта. Это он помнил из институтского курса математики, где так обозначались неизвестные в уравнениях. Гаммабанк